А не заметили ли вы, не шатался ли в тех местах довольно подозрительный Франтик? Нет. И не видели ли вы громадного массивного толстяка, похожего на слона, в ботаническом саду? Нет. А плутоватого прожженного молодца Нет. Ну а что касается четвертого, то его не видит никто, не исключая и его адъютантов, помощников и служащих. Неудивительно, что вы не видели его.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 Дайте им немножко разойтись. Когда вам покажется, что пора остановить их, выстрелите из пистолета. Только не слишком рано. Остальное мое дело. Стреляйте в воздух, в потолок, все равно. Главное, не слишком рано. Подождите, чтобы началась экзекуция. Вы адвокат и должны понимать, что это такое. Моррюс взял пистолеты и положил их в карман сюртука. «Нет, так очень заметно», — заметил инспектор. «Они слишком выпирают. Положите их лучше в жилетные карманы». Мариус переложил пистолеты. «А теперь нам нельзя терять ни минуты», — продолжал инспектор. «Который час?» «Половина третьего. Назначено в семь часов?» «Нет, в шесть». «Ну, время у меня есть», — сказал инспектор. «Но кроме времени нет ничего». «Не забудьте, что я вам говорил». пав